Глава 14. Папури. Примечание. Смесь сухих цветочных лепестков. Конец примечания. Ах, нужно перемешать ароматическую смесь. Я стараюсь ее встряхивать каждый день, чтобы выпускать аромат. Вот, чувствуешь, Машер, как вдруг запахло розами, повеяло ароматами летнего вечера. Но главное в папури — прелая смесь. Суть в том, чтобы лепестки, кора и травы, которые ты выбираешь, разлагались приятно. Во Франции изначально пересыпали лепестки солью крупного помола, потому что каждый летний месяц заготавливали другие похучие травы, листья или цветки. Когда все собирались в доме, прячась от зимних холодов, и воздух насыщался вонью немытых тел, оставалось просто снять крышку — И из горшка вырывался запах заготовленных розовых лепестков. Мне всегда нравилось держать в комнате цветы, но в ванной окон нет, и ни один цветок не вынесет недостатка света, поэтому я обхожусь этой горстью мертвых лепестков. После смерти Шарля мы с Грассой спрятали все вазочки и горшочки в шкафы. Я не выносила вида цветов. До сих пор не могу объяснить свое странное поведение, когда я проснулась рядом с остывшим телом Шарля. Было очень рано, чуть больше шести. Я встала, оделась, выбрав веселый цветной костюмчик, готовая к новому дню, новой жизни, и спустилась на кухню. Грасса уже встала, но еще даже не начала готовить завтрак. «Мне нужно поехать к Доне Аперисиде». Начала я странным, слишком беззаботным голосом. «В последний раз». Грассу не смутила странная просьба, она просто кивнула. Донну Апарисиду, казалось, слегка удивило наше раннее появление. «Не понимаю», — сказала она, — «вы ведь не из-за духа пришли?» «Духа? О, нет-нет, тот исчез. Но, надеюсь, может появиться другой, мой муж». Умер ночью. Сеньора Роза!» — воскликнула Грасса, вскакивая с кровати. «Почему вы ничего не сказали? Он там один, в доме. Нам нужно возвращаться!» Она открыла дверь и была готова идти, но вдруг поняла, что я не двинулась с места. «С ним все в порядке, Грасса. Он никуда не денется. Ему ничего не нужно. Но мне...» — я сглотнула. «Мне нужно с ним поговорить». Я должна попрощаться. Голос у меня прервался. У меня не было возможности. Мне очень жаль, сеньора, торжественно ответила Донна Апарисида. А скажите, он упокоился с миром? Я прикрыла глаза. Он был готов к смерти. Он хотел жить, но да, он был готов. Упокоился с миром. Как он выглядел? Спросила медиум. Она сказала о нем в прошедшем времени. «Какое это имеет значение?» «Просто мне кажется, его здесь нет», — словно извиняясь, заметила она. И я не сдержалась, заплакала. Я плакала и плакала. Грасса подошла ко мне и положила руку на плечо. Домой мы добрались почти в десять. Я упала в кресло, в котором мы, Шарлем, слушали Жуана Жильберту. Через 10 минут Грасса вернулась с пачкой записок, найденных на столе Шарля. Там были разные стопки. Короткие записки, кому позвонить, в каком порядке и с какой целью. Более длинные списки друзей и коллег, которым нужно сообщить о его смерти и пригласить на похороны. Я и говорить не могла, не то что звонить. Но раз он этого хотел, то я это сделаю. Первое имя оказалось незнакомым. Эрнст Хоффман. Шарль его подчеркнул и написал «Позвони первым делом». Я набрала номер, надеясь, что никто не ответит, и мне не придется объяснять. «Эрнеста Хоффман, добрый день», — ответил голос с немецким акцентом, укорачивая длинные бразильские гласные. «Здравствуйте, меня зовут Роза Дюмаре. Мой муж Шарль...» Я замолкла, не в силах закончить фразу. «Фрау Дюмаре?» Я попыталась что-то сказать, но из горла вырвался только сдавленный всхлип. «Мне очень жаль», — сказал человек, смягчившись и переходя на венский акцент. «Шарль предупреждал, что вы позвоните, когда он умрет. Через полчаса я буду у вас. Мне очень жаль. Он был хорошим человеком». «Вы очень добры, Герр Хоффман», — ответила я. «А вы кто?» На том конце провода замолчали. «Он вам не рассказал?» — наконец спросил он. «Нет. Я из хевра -Кадиша. Теперь мы все сделаем. Вам нужно только позвонить врачу». Врач, хороший друг Шарля, пришел, как только я ему позвонила. Он быстро написал свидетельство о смерти, подтверждая, что причиной послужили сердечная недостаточность и другие осложнения от рака. Мы все этого ожидали». Вскоре, после его ухода, в дверь опять позвонили. На пороге стоял невысокий лысеющий человек в бежевом льняном костюме. «Эрнеста Хоффман», — тихо представился он, наклоняя голову. «Герр Хоффман». Я протянула ему руку, но он твердо держал соломенную шляпу перед круглым животом, и я ее опустила, чувствуя неловкость. «Фрау Дюмаре», — ответил он, снова поклонившись. «Успокойтесь». Он помолчал, будто не решался что-то сказать, потом продолжил. «Извините, время поджимает. Могу я на него взглянуть?» Я не могла ничего сказать, поэтому повернулась и пошла к лестнице, показав, чтобы он следовал за мной. На полпути я остановилась и повернулась к нему. «Что такое Хевра Кадиша?» «Это то, что мы делаем. Евреи» как похоронное бюро, святое братство. Мы для вас сделаем все. Он поднялся на одну ступень. Все? «Да», — ответил он и сделал еще шаг, мягко заставляя меня идти вперед. Я поднималась, а он объяснял. «Омоем, подготовим, оденем тело и положим в гроб». «Это желание Шарля?» Я была поражена до глубины души. В нашей жизни ничего не было связано с его корнями, и все же он пожелал традиционные еврейские похороны. Он будто отгородился от меня, закрыл доступ к сути, к внутреннему миру. Да. Он никогда ничего не говорил. Герр не ответил, и мне стало еще грустнее. Мы остановились перед кроватью, где я оставила Шарля. Гер Хофман кивнул и пробормотал молитву на незнакомом гортанном языке, как я догадалась, на иврите. «Откуда вы его знаете?» — спросила я. «Можно?» — он показал на стулу у окна. Я кивнула и села на кровать в ногах у Шарля. Мы встречались дважды. Я был в Аушвице, в соседнем от него бараке. Играли в шахматы раз или два. Он выиграл. Нельзя сказать, что мы дружили, но были знакомы там, и оба выжили. Он с болью посмотрел на Шарля. Это особая связь. Могу только представить. Я попыталась представить этого полного человека среднего возраста в лагере вместе с Шарлем, но у меня не получилось. Шарль всегда был плотным, мускулистым, но теперь его бесчувственное тело было похоже на скелет, каким он, Наверное, был тогда. Меня охватило желание узнать то, что знал этот человек о прошлом, которое скрывал от меня Шарль. «А вторая встреча?» — спросила я. То было несколько лет назад. Мы встретились на улице, в Лапа, выпили кофе, обменялись адресами. Не понимаю. Он никогда не рассказывал. Лапа, деловой район Рио, находился по соседству. «Шарль там бывал очень редко. Эта встреча была связана с прошлым, от которого он меня ограждал, но все равно больно было узнать, что он что-то от меня скрывал, когда мы были вместе. Мне-то казалось, что мы делились всем». Герр по-доброму посмотрел на меня. «Откровенно говоря, у нас было мало общего, кроме лагеря, о чем мы оба не любили распространяться», — вздохнул он. «Фрауди, Маре, не расстраивайтесь». Когда перестраиваешь жизнь на пепле погибших родных, оглядываться просто невозможно. Он не рассказывал, чтобы не омрачать счастье. Мне трудно это понять, совершенно растерявшись сказала я. Но если вы больше не виделись, как вышло, что он оставил записку, чтобы я вам позвонила? Он позвонил мне, когда заболел. Я знаю, что Шарль не религиозен но он захотел, чтобы его похоронили по еврейским обычаям. Мы, выжившие, видели слишком много наших, бесцеремонно сожжённых, их пепел развеян ветром или расстрелянных и похороненных полуживыми в известковых карьерах. Он хотел, чтобы его похоронили с соблюдением всех ритуалов за сына и жену, мать и сестру, за тех, что погибли раньше, и за себя». Меня пронзило болью. Его решение не иметь детей было предъявлено мне как необсуждаемое, а теперь он выбрал, какими должны быть его похороны. Я бы его переубедила. Донна парисида уверила меня, что он бы не стал сопротивляться. Но у меня не было выбора. Шарль на компромиссы не шел, ни в чем. За это я его и любила. «Если такова его воля, — покорно сказала я, — то я согласна. Но к чему такая спешка? Мы, по возможности, должны похоронить его сегодня, в течение двадцати четырех часов. Двадцати четырех часов? Взорвалась я, забыв приличие. Это сумасшествие, так нельзя! Я встала, села, дотронулась до холодной руки Шарля и сразу отдёрнула руку, как будто это был не он. В дверь позвонили. Мне жаль, что Шарль вас не предупредил, но такова его воля. И выбора у меня нет. Фрау Дюмаре, никто из нас такого бы не выбрал. Но таковы наши обычаи и его воля. Я закрыла глаза. Мне эта спешка не нравилась, слишком быстро. Я заставила себя взглянуть на неподвижное тело Шарля. Оно никогда не оживет Ни сегодня, ни завтра. Ни час, ни день ничего не изменят. «Вы правы», — ответила я. «Конечно». В дверь снова позвонили. «Должно быть мой коллега», — сказал он и встал. «Чтобы выполнить волю Шарля, нужно работать быстро. Я вас оставлю попрощаться и вернусь через несколько минут». Я стояла у кровати и смотрела на неподвижное тело. Оно было больше похоже на манекен, чем на моего мужа. Буквально 12 часов назад мы были вместе, и все смешалось. Слюна, жар и пот. Я заснула в его теплых объятиях. Мне хотелось его поцеловать, зарыться носом в шею, вдохнуть его запах, но напрасно. Это был уже не он, а труп. Герр Хоффман выпроводил меня из спальни, и я приняла душ в ванной грасы. Она принесла мне простое черное шелковое платье, и я села за стол Шарля. И стала обзванивать людей по списку и вычеркивать тех, кому позвонила. Все звонки были сделаны, и осталось только ждать катафалка. Похороны были назначены на 4 часа. Я спустилась в кухню к Грассе и стала крутить стакан с водой, который она мне предложила. Герхофман Хоффман зашел в кухню. Фраудю море, позвал он, и от его тихого голоса я чуть не подпрыгнула. Он готов. Может, вы хотите на него взглянуть, прежде чем мы закроем гроб?» Грубый деревянный неполированный гроб стоял рядом с кроватью на передвижной подставке. Я шагнула в спальню и остановилась. Грасса шла рядом и, взяв под локоть, повела дальше. В гробу лежала бледная копия, похожая на Шарля, в незнакомом бесформенном белом льняном одеянии, Я бы такое не выбрала. Его любимым костюмом был серый-шелковый и полотняный. Волосы ему уложили слишком аккуратно, глаза прикрыли. Вроде похоже на него, и все-таки это был не он. «Нет, так нельзя», — сказала Грасса. «В основном Грасса была услужливой, но за те восемь лет, что она жила в нашей семье, Мы с Шарлем узнали, что некоторые действия она подразделяла на правильные и неправильные. Это было явно неправильным. В ее голосе звучала такая решительность, что Шарль бы улыбнулся и вздохнул, но его губы были неподвижны. Она развернулась и вышла из комнаты, а я прикоснулась к его холодной коже и одернула пальцы. Нужно было бы поцеловать его, но я не смогла. Я вспомнила его нежный поцелуй предыдущей ночью. Последний. Грасса вернулась с охапкой цветов. Наверное, прошлась по дому, собирая все букеты из вас и срезая цветы в горшках. Она бросила их мне в руки и начала срывать головки и бросать их в гроб. «Сеньора, так не положено», — возразил Герр Хоффман, протягивая руку, чтобы ее остановить. Она не обратила на него внимания. «Может, это не в обычаях сеньора Шарля? Но у нас делают так, а я пока здесь», заявила она с той твердостью, что так нравилось Шарлю. «Я не задержу». Она подхватила белоснежную орхидею с красными пятнышками и вернулась к работе. Я кивнула, а Герхофман вздохнул. Мы стояли и наблюдали, пока Грасса сооружала венчик из цветов, лепестков и орхидей над его головой. Потом она наклонилась над гробом и сделала то, чего не смогла я. «Прощайте, сеньор Шарль, вы были мне старшим братом». Она поцеловала его в лоб. «До следующей встречи». Она отступила и взяла меня за руку. Герр и трое помощников подняли крышку и закрыли моего любимого, упокоившегося среди цветов. В тот же день позже мы шли за гробом, когда его везли к могиле на еврейском кладбище в Инхауме. Во время короткой службы в кладбищенской часовне меня охватило чувство нереальности происходящего. Молитвы читали на иврите. Мужчины были в традиционных головных уборах, кипах и ботинках. Женщины стояли по другую сторону к ним лицом, Равин произнес бессмысленный панигирик о человеке, которого не знал. Мы вышли из часовни к рядам простых бледно-серых могил под чистыми небесами. Мужчины, омывавшие и готовившие тело Шарля, сняли гроб с катафалкой и поставили рядом с могилой на толстые веревки, готовясь опустить. Хотелось верить, что все это сон. И вдруг я поняла, что не сплю. Что все это происходит на самом деле. Нет, нет, я должна его увидеть, закричала я, бросаясь вперед. Я с ним не попрощалась. Гер Хофман и Раби обменялись несколькими словами. Потом кто-то вышел вперед и открыл крышку. Я подошла взглянуть в последний раз и ужаснулась от кошмарного зрелища. В жаре и темноте закрытого гроба. Бледное мертвое лицо оживилось роем крохотных черных насекомых, выползших из цветов, уложенных грасой. Крохотные существа атаковали его ноздри и бегали по губам. Я вскрикнула и упала в обморок. Когда я пришла в чувство, через несколько минут или, может, часов, то услышала беспорядочный ритм лопат. Я поднялась и увидела, как мужчины в ботинках бросают грязь, С каждым броском раздается стук земли о деревянную крышку. Было поздно. Лишь спустя много лет я снова стала ставить букеты в доме, но только с чистыми высушенными лепестками, как в хрустальной чаше.